Глава пятая. Постоялец. Соорудила бутерброды и поставила перед мужчиной, пока он читал свои же документы. Он откладывал одно письмо за другим, а я с беспокойством смотрела на него и помалкивала. Съела бутерброд, выпила отвар и сверлю взглядом мужчину. «Ну как? Вспомнили?» Я с надеждой во взгляде смотрю на мужчину напротив меня ну вспомнить не вспомнил но хотя бы узнал что меня зовут брайан стеринг и я здесь по одному щекотливому поручению мой гость отложил письма и принялся за еду мужчина улыбнулся мне и я тоже натянуто ответила на улыбку и что мне с ним делать с этим Брайаном стерингом а я могу у вас остаться на ночь вопрос мужчины поставил меня в тупик у меня немного не в том состоянии и жилище чтобы постояльцев принимать я развела руками пытаясь показать что дом не в самом лучшем своем состоянии это не беда я не привередлив настаивает мужчина дело в том что мне поручено щекотливое поручение по котором я не могу распространяться а ваш дом на некотором удалении от городка и я смог бы его выполнить не привлекая к себе излишнего внимания вы не переживайте я заплачу И помогать буду по хозяйству. И вообще, мужчина в доме – к богатству и удаче». Брайан улыбается в попытке меня очаровать, а я скептически окинула его взглядом. Был тут уже один такой помощничек. Бухать с друзьями скрылся, когда ему четко указали на невозможность других каких-то отношений, кроме как деловых. Потому и с этим мужчиной я решила сразу оговорить кое-какие моменты. «Хорошо, живите здесь». Но я сразу предупреждаю, условий для проживания нет. Я сама переехала в этот дом не так давно и пытаюсь выжить. Говорю, а мужчина кивает и по-прежнему улыбается. Чего уж греха таить, мужик хорош. И улыбочка эта заставляет что-то вздрогнуть в груди. И волосы хочется пригладить, и прятку за ушко поправить, чтоб не выглядеть косматой ночной ведьмой. Но я уточню один момент, что, кроме как трудовых, отношений между нами никаких не может быть. Я девушка серьезная и на ерунду размениваться не намерена. Конечно, само собой, я понял все. На вашу девичью честь посягать не намереваюсь, отвечает мужчина. А мне даже стало немного обидно от того, как он сказал про мою девичью честь, словно она недостойна того, чтобы на нее посягали. Иррациональное ощущение, но вот оно возникло, и настроение испортилось. Хорошо, тогда доедайте, допивайте. А я пойду попробую организовать вам спальное место. Я вышла из комнаты и растеряно замерла. И где мне его размещать? Единственное, что пришло на ум, это просто отдать ему свое спальное место, а себе организовать лежанку на кухне. Прибрала в комнатушке, где спала, забрала свои вещи и вернулась на кухню. Я вам в своей комнате постелила, а сама на кухне останусь ночевать. А завтра уже разберемся. Указала рукой, куда идти. Все это время Марта словно шпион зеркало глазищами и следила за каждым моим действием, и не только моим. «Мне немного неудобно, что я вас выселил из вашей комнаты». Мужчина слегка смущен. «Не переживайте, я не пропаду, а вам не мешал бы отдых после такой ночки и нападения воришек». Я снова промолчала о том, что его травма — это моих рук дело, вернее, моей сковородки. «Спасибо, вы очень выручите меня». Мужчина окинул взглядом комнату и ничем не выдал того, что жилище убогое или ему не подходит. «Сейчас вещи перенесу», — отзывается он. Я осталась в коридоре, а мужчина сходил на кухню за своими сумками. «Я оставил сумку с продуктами на кухне. Полагаю, первое время они нас выручат», — отозвался Брайан, а я кивнула в ответ. Пожелала мужчине доброй ночи и вышла на кухню. Там Марта сразу же подошла ко мне и заглянула в глаза. «Что?» Свою спальню отдала. Она словно ехидничала и усмехалась. А у меня выбор есть. Я нахмурилась и смотрю недовольно на козу. Постелила бы ему матрас здесь, на кухне. Но нет же, ты сама будешь ютиться на подстилке, а ему вполне сносную кровать пириная отдала, продолжает констатировать, очевидное, рогатая подружайка. Это на что это ты намекаешь? Я прищурилась. Да, все просто, коза усмехнулась победной улыбкой. «Понравился тебе наш гость». «Вот что». «Глупости не говори». А у самой кровь приливает к щекам. И я понимаю, что казата права. Он мне действительно понравился. Я первый раз с момента, как попала в этот мир и в это тело, почувствовала себя молодой. Когда кровь кипит в жилах, и гормоны подталкивают сделать глупость. Я пытаюсь мозгом объяснить свое поведение, но сколько бы я ни говорила, что мною руководило все, что угодно, но не симпатия... Это будет ложью. Марта, черт ее возьми, права. — Ага, глупости, — хихикнула коза. — А то я не видела, как ты глазками-то стреляла. — Хватит, — я недовольно смотрю на козочку. Что бы ни привело его в мой дом, мне не стоит сильно губу раскатывать, потому что он выполнит свое поручение и уедет на все четыре стороны. — Кстати, насчет его такого щекотливого поручения. Коза многозначительно закатила глаза. «Ты что-то знаешь?» Я прищурилась и подозрительно посмотрела на парнокопытную. «Не, еще нет. Просто потому, что читать не умею. Но я надеюсь, все станет яснее, когда ты прочтешь это». И коза проходит походочкой от бедра по кухне, вытаскивает из-за веника какую-то бумагу и, зажав ее зубами, дефилирует обратно. «Что это?» К моим ногам падает конверт с коричневой сургучной печатью. Я поднимаю конверт и кручу его в руках. Печать сорвана. И я достаю сложенный в четверо лист бумаги с королевским тиснением на бумаге. Письмо от короля? У меня даже руки задрожали от ужаса, и я бросила испуганный взгляд на дверь. Не обнаружил ли наш гость пропажу и не вернулся ли на поиски? Марта Клептоманка Чего замерла? Читай! Подгоняет меня коза, а я шикаю на нее. Тише ты! Прояна разбудишь, если он уже уснул? Шепчу я Марте. Не беда, ты его снова сковородой вырубишь. Усмехается рогатая клептоманка. Замолчи, слышишь? Я зашипела на козу. Вслух больше, чтобы такого не говорила никогда. Поняла? Я грожу козе пальцем, а сама все кашусь на дверь. Вдруг мужчина зайдет. Вот будет картина, конечно, маслом. Если он увидит, как я сказываю, ругаюсь, еще и угрожаю ей. Он сбежит от меня, роняя тапки, думая, что я сбрендила. Ну, вообще-то, кроме тебя, меня никто не слышит. Заметила коза и многозначительно посмотрела на мой выставленный палец и на письмо, которое я все не решалась прочесть. Ты читать-то будешь или так и будешь тыкать в меня пальцами? От кого письмо-то? На нем королевские вензеля. Я показала козе тесненный герб на бумаге. Я быстро прибежала глазами письмо и уставилась на Марту. «Ну что там? Что там?» Коза не могла усидеть на месте и просто пританцовывала от нетерпения. «Он королевский шпион!» – произношу шепотом, а коза аж взвизгнула от услышанного. «Ух ты! Круто!» – верещит радостная коза, а вот я не разделяю ее веселья и энтузиазма. «И за кем он будет шпионить?» «За нами!» – ворчу недовольно. «Там так и написано!» На морде Марты отразилось недоверие. «Не совсем!» Я выдохнула и начала рассказ. Король просит приехать сюда, в долину, и разобраться, что происходит с урожаем. Долина не выполняет план по овощным и фруктовым поставкам. Но мэр отвечает, что просто неурожайный уже третий или четвертый год, и они сами еле свозят концы с концами. Но король подозревает, что здесь замешана какая-то магия. И не исключает, что в долине поселилась ведьма. «А мы-то здесь при чем?» Коза не понимала моего страха. «Ты же понимаешь, что я видела призрака, и говорить я могу с тобой. И вообще, я из другого мира. Как тебе кандидатура на должность штатной ведьмы, которую можно обвинить во всем?» Я вопросительно выгнула бровь, глядя на козу, а та задумалась. «Да, ситуация...» Задумчиво тянет Марта. «Но ты же не ведьма!» «А кто будет в этом разбираться?» Я сразу вспомнила, как в Средневековье была охота на ведьм. Уверена, что топили и сжигали на кострах там явно не ведьм, а женщин или девушек, которых просто оговорили. Вот и меня запросто могут оговорить. Та же мачеха, которая скажет, что в меня вселились демоны, и потому я стала неуправляемой или еще что-то. Не зря же она являлась ко мне ночью вместе с дочуркой своей. И что ты будешь делать? Выгонишь его? Коза, видимо, почувствовала весь масштаб беды, что пришла в наш дом. Нет, конечно. Я удивленно посмотрела на Марту. Там в письме король напоминает про какую-то личную просьбу. Так что охота на ведьм – это еще не все. Как говорится, друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе. Так что сделаем все, чтобы наш гость остался у нас и был всем доволен и даже и в мысли не мог допустить, что я могу оказаться ведьмой. — Ты права, — поддержала меня Марта. — И что делать будем? — Спать, — я посмотрела на козу. Утро вечера мудренее.